На перегонки с убийцей». Глава 11. «В чём дело? Что ты здесь делаешь? Я же сказал тебе ждать меня в квартире». Лариса встретила вернувшегося крячка на дороге, метрах в двухстах от того места, где с основной улицы можно было между домов проехать во двор. Она сидела на тротуаре, натянув рубашку на колени и низко опустив голову. Раздосадованный тем, что он так по-глупому упустил двух оставшихся в живых налётчиков, возвращавшиеся на Оке Крячка не сразу заметил её. Затормозил лишь в последний момент. Лариса подняла голову. Глаза сухие, лицо спокойное, отрешённое. «Я думала, ты не вернёшься», – тихо произнесла она, когда Стас, выскочив из машины, набросился на неё с вопросами. «А что за тачка?» «Одолжил. Так почему ты ушла из квартиры?» «Я же говорю, я решила, что ты уехал с концами. Но, знаешь, я ужасно рада тебя видеть». «Рада, что ты вернулся и что с тобой всё в порядке. Тебя не ранили?» Она поднялась с тротуара, подошла вплотную к крячка и с каким-то особым выражением на лице заглянула ему в глаза. Пару минут они молча стояли так, а затем Станислав, не отдавая отчёта в том, что он делает, обхватил её за плечи и легонько привлёк к себе. Девушка ткнулась ему в грудь. В это мгновение у него из головы как-то улетучились все мучившие его до этого неразрешённые вопросы. Стас просто стоял и чувствовал, как по всему телу разливается приятное тепло. Она тоже обняла его. «Нет, со мной всё нормально», – произнёс крячка, когда прошла, казалось, целая вечность. «А как ты?» «Вроде бы тоже». «Ну и отлично», – Стас погладил её по волосам и только после этого заставил себя отстраниться от девушки. «Пошли?» «Куда?» Лариса машинально потянула рубашку вниз, прикрывая голые ноги, когда проезжавший мимо них на старенькой копейке пожилой мужичок едва не свернул голову, высунувшись в раскрытое окно. «Обратно, в квартиру. Машину только надо вернуть, но это я...» Крячка потянул ее за руку, но девушка уперлась. Он удивленно вскинул брови. «В чем дело? Что опять не так?» «Мы не можем, Стас!» В эту минуту она лишилась некоторой доли привлекательности и стала похожа на маленького испуганного зверька. Мы не можем туда вернуться. Это ещё почему? Там... Ей трудно было решиться на откровенность, но всё-таки она это сделала. Сказала, как в омут с головой кинулась. Там милиция. Кто-то вызвал их, и они приехали очень оперативно. Поэтому я и ушла. Два трупа и вообще... Не понимаю, в чём проблема. Крячка нахмурился. Я сам из милиции. Удостоверение у меня при себе, а ты со мной. Пообщаться с ними нам, конечно, придется, но в этом нет ничего страшного, Лариса. Напротив, я остался без связи, а мне нужно поставить в известность напарника, да и не только его одного». Девушка отрицательно покачала головой. Она отступила от полковника на шаг назад и с опаской обернулась. Туда, где был проезд во двор. «Ты не понимаешь, Стас, мне нельзя встречаться с представителями власти». ты – исключение. Уже хотя бы потому, что с тобой я столкнулась случайно, и ты убедил меня в том, что тебе можно доверять. Но остальные…» Лариса примолкла, словно осознавала, насколько много она сказала, по сути, незнакомому ей человеку. Но произнесенного и так уже было достаточно. И Стас и Лариса прекрасно понимали, что теперь ей в своей откровенности придется идти до конца. Полковник даже ничего не спросил. Он просто молча ждал продолжения. Девушка тяжело вздохнула. Что ж, я думаю, пришло время нам с тобой поговорить по душам, сказала она. Не столько мне, сколько тебе. Станислав попытался слегка разрядить обстановку неуклюжей шуткой, хотя им самим в эту секунду владело немалое напряжение. К чему приведут ее откровения? В состоянии ли он будет оказывать ей помощь? И будет ли эта помощь соответствовать букве закона? Но ты права, время пришло. Хорошо. Только ты не сердись, ладно? Лариса снова посмотрела ему в глаза, и на этот раз Крячка заметил, насколько печальным было выражение ее лица. Я не могла рассказать тебе раньше, и у меня не было уверенности, что ты не один из них. Из кого? Из оборотней. Ты же не мог не слышать об оборотнях в погонах. Так тебя преследуют они? Я не знаю. Лариса затравленно оглянулась по сторонам. Я теперь уже ни в чем не уверена. «Опять двадцать пять», — Крячка повел плечами. «Я думал, ты хотела поделиться со мной, как на исповеди?» «Да, хотела». «Ну так давай». «Даже не знаю, с чего начать», — замялась она. «Начни сначала», — посоветовал полковник. «Хорошо. Я из ФСБ». Крячка показалось, что он ослышался. Уже заготовленный вопрос, готовый сорваться с губ, так и завис в воздухе. Челюсть слегка отвисла, от чего он напоминал набитое опилками чучело. Полковник удивленно взирал на Ларису, отошедшую к оке с раскрытой дверцей и демонстративно уставившуюся в противоположную сторону. Откуда ты? С трудом выдавил из себя Станислав. Из ФСБ? В смысле, ты информатор? Нет, я не информатор. Я штатный сотрудник Федеральной службы безопасности, майор Николишина. с улыбкой представилась Лариса. «Только я умоляю тебя, Стас, давай уберемся отсюда подальше. Я все тебе объясню, но... Я есть хочу. Ты сам-то не голоден?» «Немного», — вынужден был признать крячка и почувствовал, как после этих слов у него призывно заурчало в желудке. «Ну, тогда нам есть смысл разместиться в каком-нибудь приличном местечке и перекусить», — предложила Лариса. Она обошла АКУ и распахнула дверцу со стороны пассажирского сидения. Там и поговорим. Только это должно быть какое-нибудь заведение, куда нас с тобой пустят в таком виде. Найдем? Найдем. Стас вышел из временного ступора, приблизился к машине и покорно занял место за рулем. Начало Ларисиной исповеди, мягко говоря, заинтересовало его, и ему не терпелось выяснить всю подноготную. А следовательно, он теперь вынужденно выступал в роли ведомого, Девушка села рядом, и рука ее скользнула в нагрудный карман рубашки. Однако ничего, кроме пустоты, она там не нашла. «У тебя сигарет нет?» «Нет», — оставил на столике. «Так что придется потерпеть. Купим в руладе». «Что такое рулада?» «Небольшое кафе, куда мы сможем без проблем наведаться», — пояснил Крячка. «Владелец мой хороший знакомый. Должник, можно сказать, по одному делу». Не он, кто-либо еще там не станет задавать нам лишних вопросов. И у него есть телефон», добавил полковник, уже отвечая на свои собственные мысли. «Это недалеко». «Расстояние для меня значения не имеет», — Лариса улыбнулась. «Поехали». Ака тронулась с места и взяла курс на Парк Победы. На этот раз Стасу не было смысла выжимать из автомобиля все соки. Надобность в спешке отпала, а вернуть машину ее законному владельцу он намеревался чуть позже. Лариса хранила молчание, время от времени косясь в сторону крячка, что сам полковник не мог не отметить боковым зрением. Видимо, у нее еще оставались определенные колебания, но Стас не собирался больше давать ей шанс к отступлению. «Вот это место», – указал он, когда они свернули на Киевскую. Девушка подняла голову. За длинным невысоким зданием располагалось летнее кафе, выполненное в германском стиле. Над входом в виде салонной двери красовалась слегка выпуклая красочная вывеска рулада. Рядом стояло несколько автомобилей, преимущественно иномарки. Стас пристроил машину им в хвост и заглушил двигатель. Лариса первой выбралась из салона под палящие лучи солнца. Воздух был неподвижен и даже казался каким-то густым. Возможно, еще день-два, и на Москву обрушится циклон с ураганом и проливным дождем. Но сейчас дышать было совершенно нечем. Крячка запер автомобиль и, взяв девушку под локоть, повел ее ко входу в кафе. Прикосновение его было нежным и в то же время вполне уверенным. Лариса не стала противиться. Они зашли внутрь. Посетителей было немного, две-три компании. Стас выбрал столик поближе к выходу. Едва они приземлились, появилась девушка-официантка в светлом брючном костюме. Перед крячкой и Ларисой легло по экземпляру меню, однако полковник не стал открывать его. «Девушка, будьте любезны, принесите нам что-нибудь перекусить», – попросил он с улыбкой. «Что-нибудь мясное? Свиные краешки или мясо по-французски? Все равно. На ваше усмотрение». «Две порции?» – уточнила официантка. «Да, две. И пару салатиков». «Мне с кальмарами, а девушке...» «Грибной», — подхватила Лариса. «И что-нибудь попить?» «Вино, пиво, шампанское». «Боже упаси!» — открестился полковник. «Употреблять спиртное в такую жару сумасшествие? Неужели кто-то так делает? Принесите минералки!» «А мне свежевыжатый сок», — попросила Лариса. «Грейпфрутовый». «И сигарет». «Хорошо». Официантка хотела было удалиться, сноровисто взяв заказ на карандаш, а папке меню сунув подмышки, но Крячка остановил ее. «Скажите, а клеточников здесь?» – спросил он. «Альберт Васильевич?» «Да, конечно. Сказать ему, чтобы он подошел?» «Нет, не надо», – Крячка пригладил волосы рукой. «Я сам чуть позже загляну к нему. Просто передавайте привет». «Передам». Официантка ушла, и как только полковник остался наедине с Ларисой, он спросил, пристально глядя ей в глаза: "Итак, ты из ФСБ, я правильно понял? И как же возникла вся эта история с покушениями? Я внимательно слушаю." Лариса откинулась на спинку стула, а руки опустила на колени. Вместо того, чтобы смотреть на крячка, она все внимание сосредоточила на густо растущих деревьях на противоположной стороне улицы. Неделю назад я получила задание, призналась она, разговаривая будто сама собой. Ты ведь наверняка слышал про Мистардж? Фирма-производитель алкогольной продукции? Разумеется. И что? Они гонят паленую водку. Нет, у них есть, конечно, и официальное производство, но есть и подпольный цех, через который проходит некачественная продукция. В технологии я не очень разбираюсь, но эти ушлые ребята во главе с Александром Безшапошниковым... генеральным директором Мистарджа, намеренно или случайно что-то там перехимичили. Продукция их подпольного цеха – чистейший яд, по всей России массовое отравление алкоголем». «Об этом я слышал», – крячка нахмурился, машинально отметив, что в дверном проеме, ведущем в служебные помещения, появился Клеточников и приветливо помахал ему маленькой пухлой ручкой. Стас ответил ему тем же. И о том, что по этому факту завели уголовное дело, но не знал, что это имеет отношение к мистарджу. «Еще как имеет», – хмыкнула Лариса. «Более детальное рассмотрение ситуации привело к тому, что мистардж остался единственным подозреваемым по этому делу. Вся паленая продукция – это их зараза. Доказанный факт, Стас. Но основная проблема даже не в этом. То есть я хочу сказать, что дело, которым занимаюсь я, имеет совсем иную подоплеку». «Было установлено, что незаконную деятельность мистарджа прикрывают бойкие ребята в погонах. Более того, фактически это их бизнес, а без шапошников это так, пешка». «Ребята в погонах?» – переспросил Крячка. «Те самые оборотни, о которых ты говорила в самом начале». «Вот именно. Причем погоны на них не самого высокого достоинства, как выяснилось». «И из какого они ведомства? Этого я не знаю». Лариса оторвала взгляд от деревьев и вынужденно прервала свой рассказ, поскольку к их столику вернулась все та же официантка. «Альберт Васильевич тоже передавал вам привет», сказала она крячка, выставляя на стол бутылку минералки, пустой бокал и грейпфрутовый сок. Рядом с девственно чистой пепельницей легла запечатанная пачка Мальбора. «Да, спасибо», – несколько рассеянно откликнулся полковник. «Возможно, что они даже из вашего ведомства». Продолжила Лариса, когда официантка ушла, пообещав подать салаты через пару минут. «Из главного управления. Понимаешь? Поэтому я и не могла доверять тебе. Я считала... Впрочем, это теперь неважно. Меня направили в Мистардж под видом журналистки, которая собиралась написать статью о самом Бесшапошникове, о его бизнесе, основанном еще Бессшапошниковым старшим, о нем как о человеке, о его семье и так далее». «То есть ты работала под прикрытием?» «Получается так. И поначалу все шло гладко, но потом...» «Потом меня, видимо, раскрыли, Стас. Не спрашивай как, я и сама этого не знаю. Вчера вечером я действительно отправилась в ночной клуб, о котором тебе говорила. Мне позвонил Алексей Елисеев, начальник службы безопасности Мистарджа, и назначил там встречу. Я прождала его больше часа, но он так и не явился». А когда я вышла из клуба, появился черный Мерин. О нем я тоже уже говорила. Они пытались сбить меня, но тех, кто был внутри, я действительно не видела. Это правда, Стас, а потом ты и все эти новые покушения. Мне нужно связаться с подполковником Лишайниковым, хотя не уверена, что это как-то изменит ситуацию. Задание я ведь не выполнила, никого из оборотней не вычислила. Вот и получается, что мне Лешаиникову и сказать-то нечего. Зачем тогда они на тебя охотятся, если ты ничего не узнала? задал резонный вопрос Станислав. Понятия не имею. Может, запугивают. Им снова пришлось замолчать. Официантка поставила на стол по салатику, столовые приборы, салфетки, хлеб. Налегай, предложил Крячка и сам взялся за вилку. Калории способствуют умственной деятельности. Дай мне сначала сигарету, попросила девушка. Для аппетита, так сказать. Полковник бросил ей нераспечатанную пачку, затем отдал зажигалку, а сам голодным ястребом накинулся на салат с кальмарами. Вилка так и мелькала в его руках. Лариса с улыбкой наблюдая за его действиями, закурила. Официантка оставила их. Ну а сам-то ты как думаешь? Девушка придвинула к себе пепельницу. Могут они меня просто запугивать? Честно говоря, не знаю. Меня больше беспокоит другое. Как они так быстро находят тебя? «В этом есть какой-то профессионализм, присущий сотрудникам органов, и...» «Постой!» Крячко чуть не выронил вилку от неожиданно пронзившей его догадки. В памяти моментально всплыл образ молодого человека в красной футболке и со странной штукой в руках, похожей на пульт дистанционного управления. И как же это сразу не пришло ему в голову? Ответ буквально напрашивался сам собой. «Что случилось?» – насторожилась Лариса. Крячка не ответил. Пристальным взглядом он окинул свою сотрапезницу с ног до головы. «Покажи руки». «Зачем?» «Покажи». Лариса показала. Ни колец, ни браслетов на них не было. Не было и наручных часов. Ногти лишены лака. Стас поднял глаза выше и сфокусировал взгляд на сережках. Потянулся и слегка коснулся их указательным пальцем. Девушка вздрогнула. «Ты думаешь...» Сними ка их. Она подчинилась и на этот раз две золотые сережки с небольшими глазками рубинов легли в ладонь Крячка. Вновь пришла официантка и достаточно долго размещала на столе блюда с горячим. Аппетитный аромат свинины ударил полковнику в ноздри. Он отогнал прочь это ощущение и сосредоточил внимание на изучении сережек. Визуально они были вполне обычными, но такой результат не удовлетворил Крячка. Взяв нож, он грубо разогнул оправу и извлек камни, поднял их на свет по очереди и присвистнул. «Что там? Взгляни сама», — он передал камни Ларисе. Она взяла их так осторожно, словно это было взрывное устройство. Тоже рассмотрела на свет сначала один камень, затем второй и негромко ахнула. Второй не был рубином. Это был просто кусок стекла красного цвета, и лишь при рассмотрении на свет в нем можно было заметить слабую пульсацию. Камешек вспыхивал с завидной периодичностью. Это маяк. Лариса сама боялась поверить в собственное уже очевидное предположение. Боюсь, что так, ответил Крячка. И это многое объясняет, очень многое. Кроме одного, ввернула она. Как он сюда попал? «Ведь его кто-то поставил мне, верно?» «Да». «Но кто?» Аппетитный запах витал над столом, но желание продолжать трапезу у полковника к этому моменту как-то испарилось. Приблизительно то же самое чувствовала и Лариса. Она даже забыла о дымящейся между пальцев сигарете. Девушка не притрагивалась и к салату. Крячка покосился за деревянное ограждение летнего кафе, туда, где он припарковал АКУ. «Думаю, над этим нам стоит поразмыслить чуть позже», напряженно произнес он. «Сейчас есть проблемы поважнее. Нам лучше убраться отсюда. И чем быстрее, тем лучше. У меня ощущение, что эти ребята где-то неподалеку». «Ты прав». Лариса откнула окурок в пепельницу и стремительно поднялась из-за стола. Заметив это ее движение, к ним стрелой устремилась официантка, но крячка дал ей отмашку. Девушка остановилась. только мне надо сначала позвонить, жди меня здесь». Садиться обратно Лариса не стала, так и осталась стоять, сжимая в левом кулаке пресловутые камни из своих сережек. Крячка тем временем бегом направился к служебным помещениям. Клеточников сидел в своем кабинете, подсчитывая деньги. Заметив вихрем ворвавшегося в помещение полковника из главка, круглолицый толстяк живо смахнул все дензнаки в верхний ящик стола и, широко улыбаясь, поднялся гостю навстречу. «Кого я вижу?» «Полковник Крячка? Очень-очень рад тебя видеть. Просто безмерно. Вы с дамой, как я заметил?» «У меня нет времени на разговоры, Альберт», — оборвал его Станислав. «Очень срочное дело. Я могу воспользоваться твоим телефоном?» «Да, конечно. Что-то с моим кафе, полковник?» – засуетился клеточников. Подобно колобку он выкатился из-за рабочего стола, нервно пожал крячка руку, а затем, сорвав с радиотелефона черную перламутровую трубку, протянул ее сыщику. «Нет, с твоим кафе это не связано. Я совсем по другому делу». Первым делом полковник набрал номер Гурова и, едва услышав начало фразы «К сожалению, абонент» смачно выматерился. Клеточников так и подпрыгнул на месте. Неприятности, полковник с открытым участием поинтересовался он. Как всегда, буркнул крячка и дал отбой. Совет, а еще лучше, участие льовое было бы ему сейчас очень даже, кстати. Но, как говорится, на нет и суда нет. Однако на этом крячка не остановился. Недолго думая, он позвонил в управление Орлову. Генерал, слава богу, оказался на рабочем месте. Стас Сходу обрушился на него старый товарищ. «Где тебя черти носят, развратник? Мы тебя с Левой все утро ищем». «Не ори, Петя», – недовольно откликнулся Станислав, никак не ожидавший нарваться на словесную взбучку от начальства. «Я сам пытался дозвониться до Гурова, но он куда-то запропастился. У меня неприятности, Петя. Нужна помощь». «Что случилось?» Орлов сменил тон. Проблемы своих подчиненных, тем более таких ценных, как Гуров и Крячка, он всегда принимал близко к сердцу и готов был оказать посильную помощь. Я тут ввязался в одну историю, а в итоге оказался в полном дерьме, не скупясь на выражения, поделился Крячка. Рассказать по телефону всего не могу, да и обстоятельства, честно говоря, не позволяют. Каждая секунда на счету. Я приеду сейчас к тебе и не один. Будешь на месте? Конечно буду. Куда я денусь? «Вот и отлично. Жди, мы уже в пути». «А с кем ты, Стас?» Но Кречка не стал отвечать на этот вопрос. Нажав на кнопку сброса, он вернул телефон Клеточникову. «Если нужна моя помощь, полковник», – пролепетал владелец кафе, но Стас только отмахнулся. «В следующий раз, Альберт, но спасибо». «Лариса все так же стояла возле столика». Он с облегчением отметил, что за время его недолгого отсутствия ничего трагического не произошло, не считая того, что заказанные ранние аппетитные свиные краешки успели остыть и пахли теперь не столь приятно. «Где маячок?» – на ходу бросил полковник, хватая девушку за руку. Лариса раскрыла ладонь.